В 2004-2008 годах в Сорбонне прошел цикл симпозиумов Семиотика страха, семиотика безумия, семиотика скандала. В них приняли участие слависты Франции, Германии, Швейцарии, Эстонии, России. По прочитанным там материалам были изданы книги. Настоящее издание это своего рода антология, в которой представлены прошедшие испытания временем Доклады участников Страх Страх и смех в эстетике Гоголя Мария Веролайн Когда «Ревизор» был впервые представлен на петербургской сцене, Гоголь решил, что комедия провалилась. Он был настолько подавлен и удручен, что отказался принять участие в московской премьере. Между тем, никакого провала в сущности не было. Публика смеялась и аплодировала, сам император смеялся в своей ложе. Провалилась не пьеса. Провалился замысел Гоголя. Это был замысел грандиозный, почти безумный, настолько же органичный для эпохи, насколько не соответствующий ей. Среди идей позднего русского романтизма Одной из центральных была идея преображения. Связанная с именем Рафаэля и его картины, эта идея особенно популярна была в круге московского вестника, оказавшего сильнейшее влияние на эстетические воззрения Гоголя. С идеей преображения был связан замысел мертвых душ, в третьем томе которых должна была предстать преображенная Россия. С той же идеей был связан и замысел ревизора. В тот момент, когда сценическое действие замирало в немой сцене, возвратясь к исходной ситуации явлений ревизора и полностью исчерпав себя как пьесу, написанную для актеров, в зрительном зале должно было начаться действие иного рода. Позднее Гоголь специально подчеркивал, что ревизор без конца, что текст комедии — это незавершенное ее содержание. Завершиться же оно должно было в зрительном зале. И для этого было предусмотрено особое время, неестественно долгие полторы или даже две-три минуты, которые должна была длиться в своей неподвижности немая сцена. Эта длящаяся неподвижность, эта неестественная остановка времени должна была прервать естественный ход жизни дабы в потрясенном зрительном зале состоялось нечто, превышающее человеческое естество. Там должно было произойти чудо преображения катарсис, очищение. Чудо, однако, не произошло. Посмеявшись и поаплодировав, публика покинула театр так же суетно, как обычно. Это-то несостоявшееся преображение и стало для Гоголя грандиозным провалом ревизора. Казалось бы, создавая подобный замысел, Гоголь совершил элементарную школьную ошибку. Ошибку жанром. Он хотел добиться катарсиса не в трагедии, а в комедии. Прийти к катарсису не через классические страх и сострадание, а через смех. Но подобная ошибка слишком нелепа, чтобы быть случайной. За ней кроется совершенно особое отношение Гоголя к таким антиподам, как страх и смех. Немая сцена, безусловно, комична. Но нельзя сказать, что она комична и только. Уже давно было замечено, что подобные ей ситуации они не неоднократно встречаются в ранней прозе Гоголя. В журнальной редакции «Вечера накануне Ивана Купала», обнаружив в мешках Петруся вместо сокровищ «Черепки», Долго стояли все, разинов рты и выпучив глаза, словно вороны, не смея шевельнуть ни одним усом. Такой страх навело на них это дикое происшествие. В Сорочинской ярмарке ужас ковал всех, находившихся в хате. Кум с разинутым ртом превратился в камень. Глаза его выпучились, как будто хотели выстрелить а разверстые пальцы остались неподвижными в воздухе. В майской ночи голова стал бледен, как полотно. Винокур почувствовал холод, и волосы его, казалось, хотели улететь в небо. Ужас изобразился в лице писаря. Десяцкие приросли к земле и не в состоянии были сомкнуть дружно разинутых ртов своих. Очевиден комизм всех этих застывших от ужаса фигур. Очевидно и то, что комика немой сцены призвана передать эмоцию страха, состояние ужаса перед случившимся. В самом по себе смешении смешного и страшного не было ничего странного. В эпоху, когда писал ревизор, определенность жанровых перегородок уже рухнула. Высокие образцы драмы, такие как «Борис Годунов», были ориентированы на шекспировский принцип сочетания комедийного и трагического. Гоголь, однако, совершал нечто совсем иное. У Пушкина страшное и смешное проявляются поочередно. Для комизма отведено отдельное место, отдельные сцены. В «Скупом рыцаре», которого Пушкин назвал «трагикомедией», Скупой лишь в первой сцене, в обрисовке его Альбером, предстает как комедийный персонаж. А сцена в подвале — чисто трагическая сцена, совершенно свободна от комедийной окраски. Смешение страшного и смешного, трагического и комического в драматургии Пушкина дано как их чередование. У Гоголя страшное и смешное даны в их одновременности, более того, в их тождественности. Страшное оказывается смешным, а смешное — страшным. В немой сцене ревизора эта особенность усугубляется тем, что в нее введен один удивительный образ. В первой редакции ревизора ремарка к немой сцене указывала, что все застывают, сразинутыми ртами и вытянутыми лицами. В ремарке второй редакции подробно расписаны общая расстановка фигур и поза каждой из них. В центре — городничий, в виде столпа с распостертыми руками и закинутую назад головой. По правую сторону его — жена и дочь с устремившимся к нему движением всего тела. Фигура с запрокинутой головой, распостертыми руками и две женские фигуры, горестно устремленные к нему, — не что иное, как группа распятия точно такая же, как та, что была описана в стихотворении Пушкина «Мирская власть». 1836 год. Этот, контрабандно введенный в комедию сакральный символ, воистину невидимый миру слезы. Они остались незамеченными самой театральной цензурой. Усмотрение в немой сцене распятия граничило бы с интерпретаторским произволом, если бы образ Человека-Креста не повторялся в творческом сознании Гоголя. Он уже варьировал его, работая над незавершенной комедией «Владимир третьей степени». По воспоминаниям одного из современников Гоголя, в той комедии была сцена, где сумасшедший чиновник, воображая себя Владимирским крестом, становится перед зеркалом, поднимает руки так, что делает из себя подобие креста и не насмотрится на изображение. Как и в ревизоре, сцена эта была финальной. Важную роль в ней играло зеркало. В ревизоре, вынесенный в эпиграф, на зеркало нечепенять чепенять, коли крива. Сумасшедший чиновник надолго задерживался в своей крестоподобной позе, как и городничий в немой сцене. В финале «Ревизора» эффект зеркала должен был достигнуть своего апогея. Именно в этот момент зрители, как надеялся автор, окончательно опознают самих себя в том, что представлено на подмостках. Все сказанное, однако, ни в коем случае не переводит «Ревизора» с комедийных рельсов. Ни страшные, ни даже сакральные, ни на мгновение не вытесняет смешного. Все фигуры, включая Игородничего, комичны в своей окаменелости. Такое же тесное сплетение страшного и смешного в двух первых циклах гоголевских повестей. По ходу чисто комедийных перипетий Сорочинской ярмарки постоянно ожидаемо вторжение инфернального. Когда инфернальное предъявляется, пропавшей грамоте, например, оно может обернуться смешными комичными харями. Страшный сон смешного шпоньки настолько же страшен, насколько смешон. Мистический страх доступен смешным старосветским помещикам. Смешные и ужасные приключения Хамы Брута. Как видим, единство страха и смеха в ревизоре вполне отвечает гоголевской органике. Неочередность сменяющих друг друга контрастных эмоций, но их совмещенные, единомоментные переживания — вот что составляет специфику Гоголя. Подобное совмещение страшного и смешного достаточно необычно для культуры первой половины XIX века, а потому требует повышенного внимания к себе. Быть может, здесь мы имеем дело с классическим единством противоположностей с тем самым синтезом, которого так искала эпоха, вводившая идею синтеза почти в любое эстетическое теоретическое построение, будь то размышлений Веневитинова, Погодина или Надеждина. Но синтез мыслился как результат движения, духовного или исторического. У Гоголя же мы встречаемся с изначальной сращенностью у противоположностей, возникающей не в результате развития, а по какой-то исконной причине, имеющей едва ли не физиологический генезис. Искали синтеза как плода. У Гоголя он дан как корень, а потому не может именоваться синтезом и требует других определений. Комический дар Гоголя граничит содержимостью смеха. Как будто само божество смеха вселилось в него и не дает угомону. Ни ему, ни всем тем, кто соприкасается с ним, заставляя смешить и смеяться до упаду, до колик, до слез. Освободив от идеологии театральный разъезд, мы найдем в нем удивительное психологическое свидетельство Гоголя о природе собственного смеха. Смех излетает из светлой природы человека, излетает из нее потому, что над ней заключен вечно бьющий родник его. Кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете. Интересно, здесь не столько связь слез и смеха, сколько описание самого смеха. Получается, что человек смеется не потому, что что-либо рассмешило его, или сам он захотел кого-либо рассмешить. Он смеется потому, что есть вечно бьющий источник смеха. Вечно бьющий, то есть действующий не по воле человека, а независим от нее, подчиняя себе его природу. Столь заразительно беспричинный гоголевский смех имеет причину в самом себе. Он сам себе родник и источник, которому подчинена волевая сфера. Стоит обратить внимание и на геофизическую метафору, с помощью которой определена природа человека смеющегося, на представление о дне этой природы о подземном происхождении светлого, излетающего смеха. То же подземное происхождение имеет и большинство гоголевских чудовищ во главе с земляным человеком Вием. Они то выходят из-под земли, сотрясая землю, то увлекают людей к ее недрам, маня и мороча их скрытыми там сокровищами. Именно земля служит у Гоголя связующей первоосновой всего, той сферой, той субстанции, которая наделена повышенной проводимостью, в которой сливается, сращивается то, что в надземной сфере противопоставлено, разграничено, различено. В старосветских помещиках фантастической причиной всех бедствий оказался роман серенькой кошечки Пульхерии Ивановны с дикими лесными котами. Серенькая кошечка принадлежала домашнему миру поместья. Дикие коты чужому внешнему лесному миру. Между ними не должно было быть связи, иначе нарушилась бы целостность и замкнутость мира усадьбы. Но связь была установлена. Важно взглянуть, каким образом. Оказывается, что дикие коты подрываются иногда подземным ходом под самые амбары, и что они — Долго обнюкивались сквозь дыру под амбаром с кроткою кошечкой пульхери Ивановны и, наконец, подманили ее. Гоголю понадобился именно подземный ход, чтобы рассказать, как возникла связь между лесным и домашним миром, как через надежный чистокол проникла смерть. Точно такая же ситуация повторяется в Тарасе Бульбе. Неприступную границу между польским и казацким миром тоже нарушает подземный ход, которым татарка ведет Андрея из казацкого стана в осажденный город, где ждет его красавица-полячка. Кошачий роман травестирует историю Андрея и полячки. Страшное и смешное опять-таки оказываются двойниками. Неизменно серьезным остается одно — связующая сила земли — в недрах которой границы, проведенные в надземном мире, оказываются недействительными. Тоже подтверждается Ви. Черту магического круга, отделявшего Хаму от чудовищ и спасавшего его, нарушает, губя его земляной человек Вий. Земля морочит людей. Поедешь на Канев, попадешь в Шумск. Повернешь к Киеву, попадешь в Галич. Город еще дали от Киева, чем Шумск. Земля таит опасность, она ненадежна. Могут опрокинуться и Карпат, и Семиградская, и Турецкая земля. Нет гарантий, что земля удержит вас на своей поверхности. Сквозь нее можно провалиться чуть ли не в самое пекло. Иными словами, земля полна губительных сил, но они же есть силы природные участвующие в общей жизни мира и, со своей стороны, устрояющие космос. И поэтому их нельзя ни презреть, ни миновать. Они все равно заявят о себе, постоянно вторгаясь в надземную жизнь. Важнейшее скрыто в земле и через землю связано. Так было уже в вечерах. Загадочная цепь событий и страшной мести — Объяснена, когда раскрывается земля и становится видно, как в бездонном провале грызут мертвецы мертвеца. Как лежащий под землей мертвец растет, гложет в страшных муках свои кости и страшно трясет всю землю. Здесь, в глубине земли, кроется причина событий. И лишь заглянув в эту неизмеримую глубину, в этот бездонный провал земли, можно восстановить в истинном виде страшную цепь происходящего. Но если прошлое скрыто в земле, то в нее же уходит и перспектива будущего. В театральном разъезде автор пьесы в финальном своем монологе воображает, как протекли века, города и народы снеслись и исчезли с лица земли как дым унеслось все, что было. Отворение драматурга живет, и люди рукоплещут тому, которого уже 500 лет как нет на свете. Слышат ли это в могиле истлевшие его кости? Отзывается ли душа? Слышат ли кости? Таков вопрос, обращенный автором к собственному будущему, которое с гогольской силой воображения представлено во всей его подземной конкретике. Когда Андрей Белый присматривался к подобным темам у Гоголя, наиболее значимым здесь казался ему мотив мертвеца, мертвого предка, с которым родовой связью скован живой. Но хтоническая тема у Гоголя в последнее время, вновь обратившая на себя внимание исследователей, как кажется, имеет и совсем другой разворот. Она свидетельствует о тяготении Гоголя глубокой архаике, И одним из ключевых признаков архаики становится подземное расторжение границ, подземная слиянность всего совсем. Ведь хтоники неведомо надземная субординация форм и различий на архаическом уровне легко соединяются несоединимые. А перспектива хтонического и архаического, как только что было показано, раскрывается у Гоголя как в сторону прошлого, так и в сторону будущего. Она повсеместна. И именно в ней различные разрозненные противопоставленные утрачивает свою разделенность. Слиянность, страха и смеха — лишь одно из проявлений этой закономерности. Достаточно вспомнить сюжет Вия, чтобы обнаружить такую же слиянность прекрасного и безобразного, мертвого и живого, дневного и потустороннего. Дорогой снятия привычных различий Гоголь идет и в «Ревизоре». Давно отмеченное новаторство его комедии заключалось в том, что в отличие от устоявшейся к 1830 годам традиции, в «Ревизоре» отсутствуют положительные герои, страдающие возлюбленные, добродетельные резонеры и тому подобное. До гоголевской комедии осмеивала одних и противопоставляла им других. От такой традиции отступала лишь комедия Грибоедова, в которой, противопоставлены всей фаусовской Москве-Чацкий, и сам оказывался отчасти смешон, что и вызвало некоторое смущение при оценках «Горе от ума». Этим замечанием я обязана Жану банамуру В ревизоре смеху и осмеянию подлежит все, включая и публику. Знаменитая реплика гласит «Чему смеетесь, над собою смеетесь?». И ту же степень всеобщности имеет страх, который, как подчеркивал Гоголь, служит общей завязкой комедии. Боятся в ревизоре все, даже те, кому нечего бояться. Исключение составляют лишь дамы по своему легкомыслию. Итак, все боятся и все смешны. Тотальное тождество страха и смеха составляет пружину драматического действия. Казалось бы, этой тотальности противостоит резкая индивидуальность, характерность гоголевских персонажей. Но нельзя не заметить, что эти резко очерченные, отграниченные друг от друга характеры норовят утратить свою единичность. Это касается не только Добчинского и Бобчинского, которые вообще трудно отличимы один от другого. Но этим своим качеством не составляет исключения в мире комедии, где герой в момент сватовства затрудняется отличить свою невесту от ее матери. Да и сама мать отчасти путает себя со своей дочерью. Но едва ли не более существенно то, что единичность персонажа снимается на фонетическом уровне. Закон удвоения задан на уровне имен. Антон Антонович, Лука Лукич, два Петра Ивановича, два А.Ф. Амос Федорович и Артемий Филиппович. Двоятся и фамилии. Сквозняк, Дмухановский, Тяпкин, Ляпкин, Добчинский и Бобчинский. Не говорю уж об именинах на Антона и на Ануфрия. Фонетическое удвоение как будто никакого отношения к действенному пласту пьесы не имеет, но оно явно было чем-то очень важным для Гоголя. В развязке «Ревизора» он выдержал этот принцип до конца. Вот имена героев развязки. Федор Федорович, Петр Петрович, Семен Семенович, Николай Николаевич. Почему имена сконструированы подобным образом? Имеет ли это значение для природы драматического действия? Думается, что в развязке ревизора обнажен существенный принцип поэтики комедии, принцип снятия индивидуального. Петр Петрович, поставлен рядом с Семен Семеновичем да Николаем Николаевичем, утрачивает неповторимость имени, а вместе с тем и неповторимость собственного лица. В перечне действующих лиц им как будто бы придана индивидуальность. Один — любитель театра, другой — литературный человек, третий — человек большого света. Но на четвертого различий словно бы уже почти не хватило. Кое-как он, конечно, дифференцирован. Он — человек тоже немалого света, но в своем роде. Однако это последнее отличие в своем роде. Не то далось Гоголю уже с трудом, не то обнажает его пренебрежение к самому принципу дифференциации как таковом. Добавим к этому главнейшее качество Христакова не то, не все, как определяет его Мережковский. «Пустой человек и ничтожный характер», по слову самого Гоголя. «Главный герой, вокруг которого вертится комедийное действие от того и главный, что никакой» а потому вбирает в себя любые определения. Он заключает в себе собрание многих тех качеств, которые водятся и не за людьми, говорит Гоголь. Лишенный собственных индивидуальных качеств, Хлестаков легко наделяем любыми другими качествами, хотя бы и Ревизора. И именно это его свойство позволяет ему быть двигателем событий, устремленных к немой сцене. Но той же отрешенности от индивидуального Гоголь ждет и от зрителей. Вон стонут балконы и перила театров. Все потряслось снизу доверху, превратясь в одно чувство, в один миг, в одного человека. Все люди встретились, как братья, в одном душевном движении. Минута высшего потрясения в зрительном зале, как ее мыслит Гоголь, это миг, когда публика превращается в одно чувство в одного человека, когда Степан Степанович и Николай Николаевич окончательно утрачивают последние признаки индивидуации. Итак, разрешение от УЗ индивидуально конкретного, непременная компонента эстетического движения в мире Гоголя, населенном до осязаемости конкретно выписанными фигурами. Вернемся теперь к изначально поставленному вопросу о катарсисе о нелепой надежде на достижение катартического эффекта на путях комедийного жанра, на путях, спутавших страх и смех. Чтобы ответить на этот вопрос, подведем итоги сказанным: Страх и смех оказываются у Гоголя сращенными в общем корне. Природа их единения восходит к той, постоянно ощущаемой Гоголем, архаической подоснове мира, в которой различные сущности теряют свои классические различия. В ранних циклах Гоголя эта архаика выражена через хтоническую тему. События разыгрываются на земле, но у них есть скрытый, подземный ярус, и происходящее под землей расторгает земные границы, перестраивает земные события, то и дело вторгаясь в них. В «Ревизоре» эта архаика почти не получает явственного звучания, но принцип расторжения привычных границ с очевидностью участвует в действии. Заостренно выраженной индивидуации сопутствует растворение индивидуации. Персонажи остро характерны, но единичность каждого из них может быть поставлена под сомнение. Принцип единичности, без которого немыслима индивидуация, скомпрометирован, где только можно. Главный герой столь же неповторимый, сколь никакой. Что же касается финального эффекта, ожидаемого автором в зрительном зале, то он уже вполне откровенно является кульминацией отрешенности от индивидуального. Зрители сливаются в одного человека. Все эти качества гоголевской комедии никоим образом не проясняют необъяснимого, казалось бы, намерение Гоголя привести к катарсису комедийное действо. Но у Гоголя слишком много из того, что на первый взгляд кажется спонтанным, необъяснимым и алогичным, при ближайшем рассмотрении оказывается совпадающим с теми или иными глубинными культурными механизмами. То же касается и проблемы катарсиса в ревизоре. Если, решая ее, мы будем оставаться в рамках аристотельской парадигмы, которая на протяжении многих веков была и остается доминантной, идея завершить комедию катарсисом будет выглядеть нелепостью, отсутствием элементарного художественного чутья, какому бы способу истолкования аристотелевского катарсиса мы не прибегали. Но существует иная концепция катарсиса сформированная в ином культурном пласте, и она оказывается, на удивление, органичной по отношению к гоголевскому замыслу. В статье «Ревизор Гоголя и комедия Аристофана» Вячеслав Иванов писал, «Всенародный смех есть целительная, катартическая сила высокой комедии». Так мог бы выразить свой постулат Гоголь на языке древних эстетиков. Аристотель уже не пережил психологически последний и потому знает очистительные действии только трагической музы. Трактуя далее «Ревизора», Вячеслав Иванов основное внимание уделяет не вопросу о катарсисе, но хоровому, соборному, всенародному звучанию гоголевского смеха, который роднит его комедию с высокой комедией античности. Можно, однако, пойти за Ивановым дальше и в его же трудах, но уже за пределами посвященной Гоголю статьи, найти ключевые определения, позволяющие истолковать поставленную здесь проблему Катартиса в ревизоре. В книге «Дионис» и про «Продионисийство» Вячеслав Иванов широко пользуется развлечением Аполлонической и Дионисийской катартики, подчеркивая, что Аристотель, по преимуществу, имел дело с первой из них. Согласно реконструкции Вячеслава Иванова, Аполлоническая катартика ведала отношениями между личностью и небесными богами, а через них — с гражданственностью. Дионисийская катартика ведала иррациональными состояниями личной и народной души и ее отношениями с божествами земли и преисподней. Если в прадионисийских действиях была представлена исключительно хтоническая сторона оргиазма, одержание божеством, то Дионисова религия включает свое содержание вместе и пафос, и катарсис, и в этом ее главное отличие от религии чисто хтонической. Отличие же ее от религии Аполлона — полная мера причастности к хтоническому, открытый доступ живым в мир теней, в мир ночной и подземный. Сатиры, принявшие подданство Диониса, это демонические выходцы из могил. Души умерших людей, совлекшиеся человеческой индивидуацией, слитые со стихийной жизнью природы. Дикие и шалые, мрачные и радостные вместе, они приносят собой из плодотворящего Аида новый приток жизненных сил. Животная личина сатира — предельное ослабление принципа индивидуации. В прадионисийскую эпоху сатиры принадлежали к той подземной темной демонологии, которая противоречила Ясному Олимпу. В Аполлоне выразился принцип разделения этих миров, в дионисе принцип их соединения. Трагедия, какой знал ее Аристотель, отреклась от изображения Диониса, выделив из себя сатирову драму. На том этапе, когда разделение между трагедией и сатировой драмой еще не было резким, реакция безудержного веселья была компонентой плачевного действа, и лишь позднее трагедия заградилась от смеха. Разумеется, Гоголь не мысля категориями, введенными в оборот Вячеславом Ивановым. Но кажется вполне очевидным, что в Денисийской катартике В Дионисийском способе движения Катарсису заключен тот культурный механизм, который стихийно подчинил себе Гоголя при создании ревизора В этом нет ничего удивительного, если учесть повышенную восприимчивость Гоголя к фольклорно обрядовой стороне жизни. Все ключевые признаки описанной парадигмы наличествуют у него. Это смешение комического и плачевного, это корневое тождество смеха и страха связанные с растворением границ между земным и подземным, с растворением границ между различными сущностями, с постоянно дающим себя знать ослаблением принципа индивидуации. В страшной месте, в тот момент, когда вдруг стало, видимо, далеко во все концы света, и на вершине горы, в образе чудного всадника, показался мертвый предок, колдун вскочил на своего коня, чтобы мчаться домой допросить нечистую силу, что значит такое дело. Но конь обернул к нему морду и начал смеяться. Дыбом поднялись волоса на голове колдуна от страха. Дико закричал он и заплакал, поворотил коня и помчался в Киев к святым местам за отпущением грехов. «Здесь перед нами весь набор описанных признаков». Расторжение границ горизонта, видимо, во все концы света. Расторжение границы земного и подземного, появление мертвого предка. Смех в единстве со страхом, конский смех, расторгающий последние границы индивидуального, границы звериного и человеческого. Слитые вместе страх и смех вызывают в душе закренелого грешника неудержимое желание немедленно очиститься. Но в страшной месте катартического эффекта не происходит. Страху и смеху границ не положено. Смеющимся видит колдун святого схимника и от того убивает его. И все дальнейшее имеет один вектор — под землю. Не затем ли введен в ревизора ни с чем не тайный символ распятия, чтобы вектор этот развернуть в противоположную сторону? Именно в эту, противоположную подземному миру сторону, однозначно направлен финал развязки ревизора. Дружно докажем всему свету, что в русской земле все, что не есть, от мало до велика, стремится служить тому же, кому все должно служить, что не есть на всей земле, несется туда же, взглянувший вверх, к верху, к верховной вечной красоте. Когда в развязке «Ревизора» Гоголь заявил, что город, изображенный в комедии, наш душевный город, что «Ревизор» — наша проснувшаяся совесть, а безобразные чиновники — наши бесчинствующие страсти, это вызвало изумление, не остывающее и по сей день. Авторское истолкование «Ревизора» показалось натяжкой, лишенной всякого соответствия органике пьесы. Но если принять во внимание, что Гоголь, ослабляющий принцип персонализма на уровне персонажей, придает персонализированную природу смеху, названному в театральном разъезде честным благородным лицом, то можно увидеть, что органика при позднем истолковании не нарушена, что моральный урок, выводимый Гоголем из ревизора, лишь наружно дидактичен и аллегоричен. Внутренне же его возможность обеспечена глубинной причастностью его комедии тем архаическим культурным механизмом, которые были здесь описаны. Ревизор, как и большинство текстов Гоголя, построен на принципе двойной фокусировки. Сфокусированный одним способом, он предъявляет предельно заостренную конкретику индивидуализированных фигур. Сфокусированный другим способом, он предстает как действо страстей где выступают такие персонажи, как смех, как ведомое к очищению, одержание страхом и смехом. Казалось бы, для гоголевской эпохи такого рода поэтика является анахронизмом. Имеющая свои архаические эквиваленты, она, с очевидностью, вступает в свои права лишь в XX веке когда у самых разных авторов, от Андрея Белого до Вагинова, к примеру, сюжет персонажей с их индивидуальным рисунком превратится из основного содержания произведения в один из его срезов. Не всегда главные, часто даже условные, подчиненные вне индивидуальному или над индивидуальному ведению смыслового ритма.